1 июля 1908 года, 8.15, Великобритания, Лондон, Белая гостиная Букингемского дворца Присутствуют Король Великобритании Эдуард VII, он же для друзей и близких Берти Первый лорд адмиралтейства адмирал Джон Арбинот Фишер, он же Джеки Кандидат в министра иностранных дел Уинстон Черчилль В свои неполные тридцать четыре года молодой Уинстон Черчилль еще не выглядел тучным толстяком. Сейчас это был стройный, подтянутый молодой человек, на котором светлые летние костюмы и мягкая шляпа сидели так же непринужденно, как вторая кожа. Журналист, писатель, герой англо войны, знаменитый авантюрным побегом из бурского плена, а также депутат Палаты общин. один раз уже сменивший свой флаг при переходе из команды консерваторов в лагерь либералов. И вот теперь, когда либеральный кабинет Асквита, не сумевший поддержать порядок, во время метеорного кризиса был отправлен королем в отставку, Черчилль, исправлявший в нем должность председателя комитета по торговле, как бы подвис в воздухе. Кабинет адмирала Фишера, который будет управлять Британией до следующих выборов, только формировался, но уже было известно, что должность, до недавних пор занимаемую Черчиллем, уже отдали другому человеку. К тому же было сомнительно, что либеральная партия на следующих выборах получит большинство. уж очень катастрофичным был провал либерального правительства, бросившего обречённые, по мнению его членов, город на произвол судьбы и укатившего в безопасный Кардив. Остальные министры, в том числе и Черчилль, посчитавшие это невыместным для себя, оказались не в счет. Однако, поскольку пустоты не терпит не только природа, но и парламент, на место потерявших популярность старых партий идет новая, именуемая «Единая Британия». Ее идеологией должен стать общебританский патриотизм. Вчера вечером Черчилль забрел на площадь перед Букингенским дворцом. В наши дни на этом месте расположен памятник королеве Виктории, где проходил во многом импровизированный митинг празднования в честь чудесного избавления от метеора. Черчилль как раз подошел туда в тот момент, когда на импровизированную трибуну (крыша амнибуса над толпой поднялся адмирал Фишер. «Если для интересов Великобритании будут полезны либеральные методы, — говорил он, — то мы станем либералами. Если консервативные, то консерваторами. У нас нет постоянной идеологии. Наша идеология — прагматизм». Эти слова наилучшим образом перекликались со знаменитым высказыванием лорда Пальмерстона о том, что у Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы. Мысль не новая, просто никто прежде не додумывался применить этот принцип к внутренней политике. Хотя так можно далеко зайти. Прагматизму тоже нужны некие моральные ограничители. А то иначе может оказаться, что за некие прагматические решения потом придется заплатить втридорога, и не золотом, а жизнями британцев. Об этом сказал поднявшийся на трибуну король Эдуард, добавив, что поскольку новая партия не преследует никаких идеологических интересов, а исключительно радеет за интересы Британии, то он король, который традиционно должен стоять над политикой, сам станет ее первым членом, ибо процветание Британской империи для него важнее всего. А вот короля Эдуарда в Британии любили. После нахохленной, как сыч, королевы Виктории, давшей название целой эпохе замаринованных в условностях джентльменов, новый король выглядел простым, открытым и каким-то свойским. По нему было видно, что так же, как и простые смертные джентльмены, он посещает сортир и бегает по девкам. Глядя на выступающего перед лондонцами короля, Черчилль подумал, что этот запрещенный в какой-то мере прием добавит партии адмирала Фишера немало сторонников. Уже потом, придя на свою квартиру, он обнаружил, что у консьержа его дожидается приглашение на королевскую аудиенцию. Тем временем король также внимательно посмотрел молодого политика и кивнул своим мыслям. Все предыдущие годы его дочь Тори, как только выучилась читать по-русски, присылала отцу письма с описанием деятельности действующих и перспективных британских политиков. А король составлял из этих сведений картотеку. Сначала это было что-то вроде игры, а потом дядюшку Берти захватила мысль и в самом деле постараться изменить судьбу Великобритании. Как его племянник Майкл изменил судьбу России. Так что этой картотеке суждено было стать главным оружием в его борьбе. На Черчилля там была даже не карточка, а весьма толстая и увесистая папка, которую король перед сегодняшней встречей проштудировал весьма тщательно. Поэтому король знал одну подробность. Остроязыкий, напористый, временами просто грубый в делах, Уинстон Черчилль был робок с женщинами. Точнее, с одной женщиной, юной Клементиной Хазье. Он кружил вокруг нее уже четыре года, как пчела над цветком, все не решаясь присесть, то есть сделать предложение руки и сердца. А ведь и он это зря, ведь это особо станет не только его судьбой на всю жизнь и матерью его детей, но и вторым я у Инстона Черчилля как политика, ибо после свадьбы он не примет ни одного решения, не посоветовавшись со своей супругой. Итак, Уинстон», — сказал адмирал Фишер, рассмотрев своего визави с ног до головы, — «вас измерили, взвесили и признали годным. Не так ли, ваше королевское величество?» «О да», — ответил король. «Он как раз тот, кто нам нужен. Перспективный молодой человек с хорошими рекомендациями. Уинстон». Вы наверняка задавались вопросом, зачем это вдруг вас ни свет ни заря вызвали на аудиенцию в Букингенский дворец. «Да, ваше королевское величество», — вскинул тот голову. «Я действительно постоянно задаю себе такой вопрос и не могу найти на него ответ. Взлетев столь высоко, я чувствую, что вот-вот обрушусь вниз на грешную землю». «Вы еще никуда не взлетели, Уинстон!» Успокоил молодого политика адмирал Фишер. В этой гостиной в последнее время перебывало множество самого разного народа, но это только начало. Вас бы сейчас тут не было, если бы у нас была возможность дать вам поднабраться опыта и только потом взяться за действительно большую работу. Но, к сожалению, это дело надо делать уже сейчас и делать быстро. «Мы, Уинстон», — сказал король, опираясь на трость. «Хотим предложить вам пост министра иностранных дел». Услышав это, Уинстон Черчилль не запрыгал на месте от радости и не покачнулся, как от удара. Он сохранил потрясающее самообладание. Посмотрев на короля, он лишь с невозмутимым видом спросил. «Ваше королевское величество, а вам не кажется, что ваш покорный слуга слишком молод для такой должности?» — Молодость Уинни, усмехнулся король, — это такой особенный порог, который проходит сам по себе. Но нам с адмиралом Фишером некогда ждать, пока ты состаришься, и станешь толстым, ленивым сэром Уинстоном с неизменным огрызком сигары, зажатым в углу рта. Есть дело, которое надо сделать немедленно, и мы решили, что хорошо сделать его можешь только ты. — Да, ваше королевское величество. — важно кивнул Черчилль. — Я и не отказываюсь. Но вы так и не сказали, почему этим делом должен заняться именно я. — У его величества, — смилостивавшись над Черчиллем, сказал адмирал Фишер, — старшая дочь замужем за пришельцем из будущего. Она и рекомендовала вас, как человека, обладающего острым разумом, организационным талантом и кипучей энергии, потому способного добиться невозможного. Наше счастье, что вам скоро уже исполнится 34 года. Возраст вполне зрелого мужа. Александр Македонский, например, к вашим годам успел завоевать почти весь доступный мир и помереть от переутомления. На самом деле могло быть и хуже. Могло оказаться так что вы бегаете в коротких штанишках или в виде кулька с ушками пищите в колыбели. «Нам нужен человек», — снова заговорил король, «который сумеет развернуть политику Британии на шестнадцать румбов и ввести наш корабль в тихую гавань континентального альянса. Наша империя — это не глупый Дон Кихот, чтобы воевать с ветряными мельницами, и мы не собираемся тратить невосполнимые ресурсы». на противостояние с державами, которые сами протягивают нам руку дружбы». «Этот корабль русских из будущего, — произнес адмирал Фишер, — произвел выстрел таким ужасным оружием, предназначенным для уничтожения военно-морских баз и целых флотов, что несчастный булыжник, имевший в диаметре около полумили, просто разлетелся в пыль». Противостоять державе, имеющей такие возможности, не просто опасно, но и крайне глупо. «Этому событию, — сказал король, — у нас есть несколько независимых свидетелей». Метеор взорвался над каналом после выстрела с русского корабля. «Вступление в континентальный альянс, — продолжил адмирал Фишер, — приведет к признанию России и Германии законности нашего владения колониями». А мы, соответственно, признаем незыблемость их территорий. Афганистан при этом будет считаться нейтральной буферной зоной, независимой ни от одной из сторон. В других местах, например, в Персии, нам придется взаимодействовать значительно более тесно. Но это уже не важно, потому что, перестав враждовать, мы, великие державы европейского континента, получим от этого двойную выгоду. «А всю нашу высвободившуюся энергию, — сказал король, — мы направим на борьбу с таким противником, который не признает никаких правил. Мы имеем в виду наших кузенов, североамериканские Соединенные Штаты. Сейчас американские элиты еще считают, что им самим богом заповедано править американским континентом и с вожделением заглядывается на Канаду. Но скоро они изменят это мнение и примут расширительное толкование этого тезиса, провозгласив, что Бог завещал им править всем миром. «Постойте, Ваше Королевское Величество», — сказал Черчилль. «Вы меня совсем запутали этакой скороговоркой на два голоса. Так я не понял. Это вы хотите во что бы то ни стало вступить в этот континентальный союз? Или таковы пожелания России и Германии?» «Инициативу проявил русский император, а мы подумали и согласились», — сказал король. «В последнее время в нашей империи стала проявляться некоторая усталость, и прежнее количество врагов становится нам не по силам». «То, что русский царь сам проявил инициативу, это прекрасно», — сказал Черчилль. «Но немаловажную роль играет мнение и поведение германского кайзера». Кайзер отнесся к этой идее прохладно, — пожал плечами король. Но все его мысли сейчас сосредоточены на Франции. Он вожделеет ее со всем пылом своего темперамента и под разрешение съесть этот румяный пирожок даст согласие на что угодно. — Ах, вот оно как, ваше королевское величество! — протянул Черчилль. А я-то думал, почему, говоря о великих державах, вы упустили из виду Францию? Так значит, склочную старушку в красной шапке намерен съесть их серый германский волк? Возможно, ее еще пожалеют, ответил король, и возьмут в континентальный альянс в качестве члена миноритария, как Данию, Болгарию и Сербию. Но в любом случае, та роль, какую Франция играла в международных делах последние сто лет, теперь канет в лету. а вместе с ней в лету канет медленное, но неуклонное сползание всего мира в республиканскую трясину. Нельзя представить себе ничего более глупого, чем толпа народа, которая пытается привести к общему знаменателю свои зачастую весьма глупые воззрения. Ведь надо же признать, что именно французы были апологетами всяческого народоправства. «На самом деле, ваше королевское величество!» сказал Черчилль, решив блеснуть знанием вопроса. «Хороший парламент также управляем, как дилежанс на хорошо укатанном шоссе. Есть лидеры фракции, что отвечают за выработку политики, есть их помощники-кнуты, которые доводят решения до простых депутатов, а уж тем приходится либо голосовать так, как им сказали, либо отказываться от депутатского мандата». Кстати, русский император тоже высказывал идеи, подобные французским. Правда, править он предпочитает сам, но в интересах простого народа. И германский кайзер берет с него в этом пример. «И правильно делают», — сказал король. «Ведь правят они своими странами сами и сами решают, что благо для их государств, а что вред». Ваш дилежанс нам еще предстоит вытаскивать из канавы, где он оказался, потому что лошади депутаты понесли. Шора на них надевать, что ли, чтобы смотрели прямо вперед? «Так значит, — сказал Черчилль, — это будет новая венская система, как сто лет назад? Священный союз трех императоров во имя торжества идеи абсолютной монархии?» «Не совсем так», — со вздохом ответил король. Венский конгресс был организован для того, чтобы остановить общественный прогресс, что невозможно. Если заклепать клапана и не обращать внимания на стрелку манометра, то перегретый пар общественного негодования разнесет государство в клочья. Континентальный альянс, напротив, организован для того, чтобы общественный прогресс принял цивилизованные формы без бунтов и революций. Сто лет назад русские выдвинули идею просвещенной монархии, и вот теперь император Михаил дополняет эти идеи, добавив в них толику социализма. В качестве отдельного блюда измышления господина Маркса совершенно неудобоваримы. А вот как приправа к развитому капитализму они в самый раз. Богатство отдельных аристократов и буржуа вполне допустимы, Но только не на фоне народной нищеты, которая снижает платежеспособный спрос и служит источником для взрыва народного гнева. А в таких случаях бывает и королям голову отрубают. Одна из задач континентального альянса как раз и заключается в приложении коллективных усилий для того, чтобы в Европе не случилась новой великой революции. И действовать тут надо не столько и не только полицейскими методами, палками и кнутами, а создавая такие общественные и экономические отношения, чтобы основной массе народа просто не хотелось бунтовать. Массовые забастовки, вплоть до общенациональных в то время, были делом привычным, и проходили они как раз под экономическими лозунгами. А отдельных радикалов, на которых никогда не угодишь, можно и нужно бить по голове полицейскими дубинками. Дубинки для британских полицейских вытачивались из дуба, так что полицейское внушение могло довести и до летального исхода. «Задача ввести Британию в континентальный альянс не так проста, как это кажется на первый взгляд», — сказал адмирал Фишер. «Вам, Уинстон, придется согласовывать множество законов и правил». За четыре года Союз Германии и России оброс множеством побочных документов. Таможенный союз, пограничный союз, почтовый союз и многое-многое другое. И во всем этом еще надо разбираться. Ну, вы меня поняли. Работы вам хватит надолго. — И самое главное, Уинстон, — сказал король. — Как только вы выйдете из Букингемского дворца... сначала посетите цветочную лавку, потом ювелирный магазин. После чего отправляйтесь к дому мисс Клементины Хазье, чтобы сделать ей чистосердечное предложение руки и сердца. Да-да, никаких шуток. Вы же давно мечтали это сделать. Так решайтесь же, наконец. Честно скажу, что потом вам будет просто некогда этим заняться. И вообще... Считайте это моим королевским капризом и первым вашим министерским поручением».